Вот что я-то запою. Даша воскликнул он вдруг, что с вами, дорогая? Ну, я же вам сказал, вернется, вернется ваш дядя, он им совсем не нужен. Мы, мы им нужны. Я Зыбин. Она вдруг встала и подошла к нему. — Если вас возьмут, Владимир Михайлович, — сказала она твердо. Тогда я не знаю, что со мной и будет. Вот так и знайте. И сама обняла его за шею. Глава вторая. Он ожидал чего-то страшного и немедленного, то ли обыска, то ли ареста, то ли вызова в органы. Но о нем словно забыли. Даша больше не показывалась. Директора. Телефонограммой вызвали в военный округ, и он не вернулся. Из музея не звонили. Только приехал кассир и раздал рабочим деньги. И под конец Корнилов не выдержал. Он пошел к леснику. Забрал у него меч Ильи Муромца. Он оказался обыкновенной бутафорской шпагой. И Потапов, хмурый и иронически брезгливый, довез его на колхозном газике до музея. Ну, с легким паром до будущих веников, сказал он на прощание, и это была единственная шутка, которую Корнилов услышал за эту неделю, О разговоре с Дашей Потапов, видимо, ничего не знал. В кабинете директора сидел ученый-секретарь, влащенный молодой человек, недавно переброшенный в музей из политпросвета. Когда Корнилов вошел в кабинет, лицо ученого-секретаря сразу посуровило и стало напряженным, как футбольный мяч. Но Корнилов как будто ничего не заметил. Он поздоровался и передал находку. Молодой человек так в нее и вцепился. Что? Откопали? Ну, наконец-то, показались ощутимые научные результаты. Докладную приготовили? Он раньше преподавал историю в пятых классах. Потом заведовал отделом музеев в наркомате и ровно ничего не понимал ни в истории, ни в раскопках. Корнилов терпеливо все ему объяснил, а от докладной отказался. — Я ведь не специалист по древнерусскому оружию, — сказал он. — Вот уж вернется, товарищ Зыбин. И тут ученый-секретарь даже подскочил в кресле. — То есть как это он вернется? — спросил он скандализированно. — Зыбин арестован органами. — Что? — У Корнилова это получилось почти искренне. — А вы разве не знали? — изумился ученый-секретарь. — То есть как? Совсем ничего? — Ну, откуда же? — пробормотал Корнилов. — Откуда? — Я ведь в горах был. — Он сказал, что директор вызывает, может, задержать на несколько дней. Я решил, послали в командировку. — Как? — Как? Оживился ученый секретарь, задержать в командировку, это он вам так сказал. Обязательно расскажите это следствию. Корнилов простодушно развел руками. Так меня никто ни о чем не спрашивает. Секретарь подумал и решил. Вот что, поезжайте сейчас же, обратно. У вас тут больше никаких дел? Нет? Дел-то нет, но я хотел. Ученый секретарь поморщился и сказал резко. И раздельно. Знаете, я бы вам очень посоветовал сейчас ничего не хотеть и никого не видеть. Поезжайте обратно. А этот меч что, он найден уже без него? Ну и отлично. Всего доброго. Корнилов пошел, но он на пороге остановился. А за что арестован Зыбин неизвестно? То есть как неизвестно? Строго и холодно отбросил вопрос секретарь. Он арестован как враг народа. Тон был твердый и исчерпывающий. «А -а — сказал Корнилов и вышел. Через час, трясясь на маленьком голубом автобусе, такие ходят по пригородам, он вспоминал. А ведь Зыбин был с этим фруктом приятелем. Вместе пили вместе куда-то на реали и один раз даже вместе в милицию попали автобус осторожно пробирался по горному шоссе